Глава 4. Героические истории от войны до поэзии. История Кухулина. Кого мы называем героем? В современном понимании герой – это самоотверженный, благородный человек, который способен на подвиги, причем обычно не ради собственной выгоды, а ради блага окружающих. К примеру, герой войны или герой труда – Также в широком смысле героями именуют действующих лиц книг или кинофильмов, и в этом случае их моральные качества вообще не имеют никакого значения. Герои могут быть как положительными, так и отрицательными. Собственно, слово «герой» пришло к нам из Греции, и в древнегреческой мифологии у него было вполне определенное и очень интересное значение. Герой – это человек, в родословной которого есть не только простые смертные люди, но и боги. Самый известный пример – Геракл, сын Зевса и женщины по имени Алкмена. Знаменитый путешественник Одиссей имел божественную кровь по линиям обоих родителей. Его мать была внучкой Гермеса, а отец Одиссея, Лаэрт, приходился внукам Зевсу. Само собой, все герои отличались доблестью, храбростью, силой, красотой и непрерывно совершали подвиги. Правда, в отличие от богов, они не обладали бессмертием. Шло время, значение слова «герой» в греческой мифологии немного изменилось. Им уже обозначали не только смертных потомков богов, но и просто храбрых и доблестных воинов. Мы постоянно приводим в пример греческую мифологию, потому что она в мировой культуре, можно сказать, стала эталоном мифа и всех его характерных признаков. С греческими мифами очень удобно сравнивать все остальные. А есть ли герои в мифологии кельтской? Вопрос сложный и неоднозначный. Если называть героями великих воинов, путешественников, предводителей, племен, то да, конечно, есть. Если же считать главным признаком героя божественное происхождение, то тут, как говорится, все сложно. Из-за плохой сохранности кельтских мифов, многочисленности их вариантов, один и тот же персонаж подчас выступает То как Сын Бога, то как Смертный, то как, собственно, Бог. Один из таких персонажей весьма известный, но с темным происхождением, величайший герой ирландских мифов по имени Кухулин. Изображение Кухулина в детстве можно изучить в PDF-приложении. Он из числа центральных фигур уже упоминавшегося улоцкого цикла. И история его подвигов – предваряется ничуть не, не менее интересным предисловием. Много-много лет назад среди уладов жил уважаемый богатый человек по имени Крунху. Он владел плодородными землями, на которых паслись многочисленные стада, а в доме не переводились провизия и прочее добро. Дети Крунху были уже почти взрослыми и радовали своего отца. Но большим горем его жизни стала смерть жены. Несколько лет человек этот прожил один, но однажды, обходя свои владения, он встретил загадочную женщину, которая сказала, что зовут ее Маха. Она вошла в дом Крунху и начала выполнять все обязанности по управлению хозяйством, а вскоре стала и его супругой. Маха или Махи. Женских персонажей с именем Маха в ирландской мифологии несколько. Например, помимо тайной супруги Крунху, это уже известная вам ипостась богини войны Мориган. Связаны ли они как-то друг с другом? По одной из версий, в древности это могло быть одно какое-то женское божество, в более поздних вариантах мифов, разделившееся на два. Все у них было прекрасно, но Маха почему-то требовала, чтобы Крунху никому не рассказывал о ней, мол, она может остаться в доме, только если о ней не будут говорить. Крунху, который успел очень полюбить свою жену, долгое время выполнял это условие. Но вот однажды король решил устроить большой праздник и пригласил на него всех местных землевладельцев. Крунху тоже собрался идти туда. «Не ходи, пожалуйста», — попросила Маха. «Я не могу с тобой отправиться в любом случае, чтобы обо мне не узнали. Кроме того, я беременна. И даже если ты пойдешь один, боюсь, ты не удержишься и расскажешь кому-нибудь обо мне». «Не бойся, не расскажу», — самоуверенно ответил Крунху и отправился на праздник. «Там было очень весело». Столы ломились от угощений, а Эли и прочие напитки текли рекой. Но главным событием праздника были состязания всадников, на которых самыми быстрыми оказались королевские скакуны. «Какие замечательные животные!» — восхищались все. «Воистину нет на земле никого и ничего, что могло бы поспорить с ними в скорости!» «Подумаешь!» — неожиданно для самого себя ляпнул Крунху. «Моя жена бегает быстрее, чем эти лошади!» Разгневанный король приказал немедленно привести к нему столь удивительную женщину, и Маху вскоре притащили на королевский праздник. «Твой муж сказал, что ты можешь обогнать любую самую быструю лошадь», — сказал правитель. «Вот теперь беги на перегонки с моими конями и доказывай, что он не врет». Маха пыталась отказаться, просила, умоляла дать ей отсрочку, хотя бы до тех пор, пока она родит ребенка. Но король был неумолим. Его поддержали все присутствовавшие на перу мужи улада. Крунху боялся возражать, хотя и успел уже очень пожалеть о своей несдержанности. Женщину заставили бежать на перегонки с королевскими лошадьми. Всего несколько минут продолжалось состязание. Маха и в самом деле обогнала коней, но в конце дистанции, упав на землю со страшным криком, произвела на свет двоих близнецов и через несколько минут умерла а перед смертью успела проклясть короля и всех мужчин, которые были на празднестве, и заставили ее бежать. Отныне все мужи Улада в минуту опасности будут испытывать те же самые муки и слабость, которые испытывает рожающая женщина. И так будет продолжаться в течение многих лет, пока не сменится девять поколений. И как только она произнесла эти слова, все мужчины, присутствовавшие на празднестве, почувствовали страшную боль, И продолжалась эта боль 4 дня и 5 ночей. С тех пор на протяжении девяти поколений испытывали ее все мужчины Улада. Так и назвали эту боль недугом Уладов. А было это очень опасно, ведь земли остались без защиты, и лишь герой Кухулин впоследствии оказался не подвержен этой болезни и смог защитить родные земли. Ну а столица Уладов с тех пор называется Эмайн-Маха. Официально Кухулин считался сыном Суалтама, одного из улоцких вождей. Но, как это водится, его рождение на свет было сопряжено с неоднозначными событиями. Матерью Кухулина была Дехтери, сестра улоцкого короля Канхабара. Во время свадебного пира, когда Дехтери выдавали замуж за суалтама, в ее кубок упала маленькая мошка, и девушка, не заметив ее, проглотила насекомое вместе с вином. А ночью ей приснился сон в котором ей явился бог Лук, и сказал, «Под видом мошки в твоем кубке был я. Отныне я пребываю в тебе, и сын, который родится у тебя, будет моим сыном». подобных случаев в мифах разных народов великое множество. У героев часто бывают два отца – официальный, земной и божественный, причем история появления героя на свет обычно ни для кого не является тайной. Кухулина – правда, имя это он получил не сразу – иногда называли не просто сыном бога Луга – а одним из его воплощений уж очень неординарны были его внешность и способности. Почему на Кухулина не действовал ни Дуг Уладов, неизвестно. Возможно, его спасло от этой напасти полубожественное происхождение. Малышу сразу предсказали блестящее будущее. Друиды наперебой обещали, что сын Дехтери положит конец всем невзгодам, одолеет врагов и об его подвигах будут слагать цаги и легенды кстати, сначала новорожденного полубога нарекли «сетант». С раннего детства он отличался огромной силой, рос не по дням, а по часам. А однажды, когда на него напал громадный сторожевой пес, принадлежавший королевскому кузнецу по имени Кулан, ребенок так ударил собаку кулаком, что та свалилась замертво. Но увидев, как кузнец скорбит по своему верному сторожу, мальчик сказал ему. Я понимаю, что твоя собака просто выполняла свои обязанности. Я обещаю, что найду нового щенка, обучу его всему и отдам тебе. А до тех пор я сам буду охранять твои владения вместо пса». Такой поступок все сочли очень благородным. И Сентанта получил новое имя – Кухулин, что дословно означало «пес Кулана». В PDF-приложении вы можете посмотреть на картину «Кухулин и пес Кулана». Согласно мифам, однажды Кухолин, которому едва исполнилось 7 лет, случайно услышал разговор одного друида с учениками. «А для чего благоприятен сегодняшний день?» спросил один из учеников мудреца. «Если кто-то, желающий стать воином, сегодня возьмет оружие», ответил тот, «то станет великим бойцом и впишет свое имя в историю. Правда, жизнь его будет короткой». Кухулин, услышав это, побежал к правителю Канхабару и потребовал снабдить его оружием, и колесницей. Соответствующую иллюстрацию можно найти в PDF-приложении. Несмотря на нежный возраст, он к этому времени уже намного превосходил силой и ловкостью многих взрослых бойцов Улада. Король не отказал. Вот так Кухулин сделал свой выбор. Пусть жизнь его будет короткой, но он проживет ее как великий воин. Свою колесницу молодой воин запрягал коней, которые по преданию родились в один день с ним, звали их Черный и Серый. Да, просты были их имена, но коням этим не было равных в смелости и резвости. Управлял колесницей друг Кухулина. Возница по имени Лаек. Как гласят кельтские предания, не было никогда на свете юноши прекраснее Кухулина. Он был искусен в играх, ловок в прыжках, красноречив, обладал ясностью ума и мудростью в речах. Не было ему равных в игре фитхел, а также в игре на музыкальных инструментах. Кроме того, он обладал даром пророчества. «Хитхелл» — это игра, напоминающая шахматы, по преданию изобретена богами, скорее всего, лугом. А еще было у него в одном глазу три зрачка, в другом — четыре. На каждой руке и ноге у Кухулина было по семь пальцев. Был он настолько ловок, что, вонзив в землю копье, острием вниз, мог стоять на вершине древка на одной ноге. А участвуя в бою, Кухулин подчас подбирался к врагу под водой реки и мог внезапно, стоя по грудь в воде, метнуть копье, но не рукой, а пальцами ноги, чтобы враг не ожидал удара. В бою молодой человек преображался. Ярость овладевала им до такой степени, что мускулы и сухожилия вздувались под кожей буграми размером с голову, на кончике каждого его волоса выступала капля крови. Он становился выше ростом, тело и доспехи начинали источать невероятный жар, а от его боевого клича трескались камни и закипала вода в озерах. Странные критерии красоты, но в то время, когда рождались эти мифы, идеалом мужчины считался воин, и нестандартные внешние приметы, которые приписывают Кухулину, это, скорее всего, просто образное представление воинских достоинств. Многочисленные зрачки, признак зоркости и меткости, лишние пальцы, доказательства ловкости и развитых боевых умений, кровавые капли на волосах – ну, это просто художественное преувеличение. Кухулина многое роднит и с греческим героем Ахилом и со скандинавским богом Тором. Он не просто любит принимать участие в битвах, он знаменит своей способностью впадать в боевое неистовство – реострат. «Лишь несколько небольших недостатков было у Кухулина», сообщает нам древние предания. «Был он молод, чрезвычайно горд своей храбростью и ловкостью в бою и еще невероятно красив». Впрочем, об этом уже было сказано. Любая девушка пошла бы за честь называться его супругой, но Кухулин не торопился связывать себя узами брака, зато от необременительных свиданий никогда не отказывался. И отцы семейств, имевшие дочерей, а также мужья, не слишком доверявшие женам, Были этим крайне недовольны. Надо его женить, решили вожди и отправили в разные земли посланников с целью найти для молодого героя достойную невесту. Путешествовали посланники целый год, но так и не смогли найти девицы, достойной молодого героя. Кухулин же в это время решил позаботиться о себе сам. Он узнал, что в луске живет прекрасная Эмер, дочь Фаргала Монаха, и захотел увидеть эту девушку своими глазами а потом, возможно, и посвататься к ней. Неизвестно, есть ли у Фаргеля-Монаха исторический прототип. Вполне возможно, что это лишь один из мифологических собирательных образов. Почему в легенде появилась такое странное противоречие? Почему посланники кельтских вождей, на которых была возложена обязанность искать невесту для Кухулина, ничего не знали о прекраснейшей из девиц Эмер? Возможно, в предании таким образом отразилось представление о том, что окружающие бывают слепы и непредусмотрительны, а судьба всегда подскажет нам правильное решение, заставив предпринимать шаги в нужную сторону. И вот после долгого пути юноша увидел вдали прекрасную лужайку, на которой гуляла Эмер со своими сестрами, подругами и служанками. Девушка была не только прекрасна, но и умна. Шитью и другому рукоделию у нее обучались дочери всех соседних землевладельцев. А помимо дара рукоделия, были у Эймер еще дар красоты, дар пения, дар мудрости, дар сладкой речи и дар чистоты. Поистине была она прекраснейшая из девушек, и только на ней мог жениться Кухулин, ибо только она была достойна его. Охладить воина В легендах говорится, что, начав сражаться... И, войдя в рэш, Кухулин подчас не мог остановиться. И тогда его охлаждали, бросая в котел с ледяной водой. Первый котел неизменно лопался от жара, а вода превращалась в пар. Второй котел постигала та же участь. И только после купания в третьем котле Кухулину возвращались разум и человеческий облик. Почему не страдали те, кто кидал его в котел, история умалчивает. Но Эмир вовсе не сразу согласилась стать супругой Кухулина. Она потребовала от него подвигов, которых на тот момент на его счету было еще маловато. И чтобы улучшить свои способности воина, потенциальный жених целый год провел в стране теней, обучаясь различным приемам у женщины-воительницы по имени Скатах. А когда время обучения было закончено, в одиночку нанес поражение на границе воинам нескольких соседних земель. Оттуда постоянно исходила опасность. Напомним, что уже на протяжении нескольких поколений мужчины Улада страдали особым недугом из-за проклятия Махи. И вся надежда была на Кухулина. Напугав как следует опасных соседей, Кухулин отправился к родителям своей избранницы и там порешил изрядное количество ее родственников, которым, видимо, не понравился возможный зять. Эмир, уже удостоверившись, что жених действительно великий воин, последовала за ним, вулат, и стала его верной женой. А вскоре произошли события, которые стали основой одной из самых известных саг Древней Ирландии. Похищение быка из Куальнге. Бык как повод к войне. Конахтом одной из провинций Ирландии правила королева Медб со своим супругом Айлилем. Вернее, официально-то королем был Айлиль, но все знали и понимали, кто на самом деле является истинным владыкой земель. Медп полностью подчинила себе своего супруга. Ее описывают как женщину невероятной красоты, жестокую и а еще она обладала даром предвидения и владела многими приемами колдовства. И вот однажды, подсчитывая свои стада, Айлиль и Метп заметили, что великолепный бык по имени Финкбенах, который был когда-то приобретен Метп, перешел в стадо, принадлежавшее ее супругу. Али неосторожно пошутил. «Не захотел твой бык находиться под властью женщины. Ну и хорошо, теперь такое замечательное животное будет моим». Мед страшно разгневалась. Но враждовать из-за быка с собственным мужем было как-то уж совсем недостойно, и она сказала. «Подумаешь, бык, возьму вот и объявлю войну кому-нибудь, у кого есть хорошие быки, и захвачу их хоть десяток. Она позвала к себе слугу, который заведовал стадами, и потребовала узнать, есть ли где-нибудь в Ирландии бык, который мог бы сравниться с Финбенахом. Через некоторое время тот пришел к королеве и заявил, «Есть такой бык, буры из Куалинги. Он принадлежит воину по имени Дайре, который сейчас проживает в Уладе. Нет этому быку равных ни по плодовитости, ни по красоте. Прекрасно», — заявила Медб. — «готовимся к войне с Уладом». «Мне нужен этот бык». Не странно ли объявлять войну из-за быка? Пусть даже согласно описаниям в мифах бык этот был таким, что на его спине могли поместиться 50 человек, а в следах его копыт после дождя образовывались озера. Ну, во-первых, в этих мифах отразилась значимость скота для человека древности и раннего средневековья. Во-вторых, описанный в быке из Куалинге бурый, скорее всего, не просто бык. Есть версия, что это символ, Воинство Метп олицетворяет ночь, а светлый герой Кухулин, сын бога, солнечный день. Ну а сам бык — это поле битвы, света и тьмы, добра и зла. Узнав о том, что в Уладе, где находится необходимое ей животное, мужчины поражены странным недугом, падают в муку, как только начинается вражеское наступление, Медб очень воодушевилась и начала с удвоенной энергией собирать войска. У Медб было семь сыновей, и все носили имя Майны. Якобы ей предсказали, что улоцкого короля Канхабара, которого Метп ненавидела, убьет человек с таким именем, и она всех своих сыновей назвала Майны, чтобы уж наверняка. Вскоре после того, как она со своей армией выступила в поход рядом с колесницей Метп, внезапно оказалась юная золотоволосая девушка. «Кто ты?» – спросила ее королева. «Я пророчица», – ответила девушка. «Меня зовут...» «Фидельм, и что ты можешь предсказать, глядя на мое войско?» – спросила Мед. «Войско твое будет одето в красное», – ответствовала девушка. Этот ответ показался королеве непонятным. «Что это значит?» – спросила она. «Тебя ждет неудача», – ответила пророчица. «Ты сама, возможно, вернешься домой, но твое войско будет почти полностью уничтожено, а победит вас юноша, который недавно вышел из детского возраста». Сказав это, пророчица исчезла. Королеве Метп с ее воинством удалось зайти на земли Улада, потому что Кухулин был занят охраной границ на другой стороне. Ну, а все прочие мужи Улада, как мы помним, были не способны выступить в защиту родной земли. Но прошло совсем немного времени, и Кухулин, оставив на страже границ своего отца Суалтама, вышел навстречу войскам королевы Метп. Ирландские предания подробно рассказывают о том, как герой настигал войска правительницы конных то, то у речных переправ, то в чистом поле, нападал на целые отряды и одерживал победу над заслуженными войнами. Он поражал камнями из своей прощи по несколько противников за раз, а несколько сотен человек из числа воинства королевы Метп умерли от ужаса, увидев метаморфозы Кухулина, павшего в неистовство. Самой же королеве однажды довелось увидеть героя в его обычном обличии, и она была поражена тем, что выглядит он как самый простой юноша 17 лет от роду. Но началось новое сражение, и Кухулин превратился в огромное чудовище с бугрящимися мышцами, изрыгающей дикие его припастью и окровавленными волосами. В ПДФ-приложении есть изображение Кухулина во время битвы. Впрочем, пока Кухулин давал отпор очередному отряду королевы мед Несколько ее приближенных все же пробрались туда, где содержался бык Бурый из Куалинги, и угнали его. Кухулин воспринял это как страшный позор для себя. А вскоре произошло еще одно событие, которое чуть не склонило чашу весов в пользу правительницы Коннахта. Когда Кухулин обучался у воительницы Скатах, он подружился там с юношей по имени Фердиад. И надо же такому случиться, что теперь Фердиад служил королеве Метп, и рано или поздно должен был встретиться на поле боя со своим другом. Медб, знавшая, что из всех ее воинов разве что Фердиад может противостоять Кухулину, вынудила его встретиться с улацким героем один на один. «Сражайся» или «Легенды утверждают, что Медб заставила Фердиада выйти против Кухулина, пригрозив, что если он не согласится, все барды Ирландии сложат о нем издевательские песни». Только после этого Фердиад согласился на единоборство с бывшим приятелем. К своей репутации кельтские воины придавали большое значение. Впрочем, Фердиаду еще пообещали руку дочери королевы Мед в случае его победы. Встреча состоялась у речного брода, где Кухулин и Фердиад сражались три дня, меняя оружие и изредка делая перерыв на короткий сон. И в итоге Кухулин убивает своего бывшего приятеля, после чего впадает в уныние и даже подумывает о том, чтобы отказаться от дальнейшей борьбы. Но как истинный воин, все же решает продолжить сражение с войсками королевы Метп. В PDF-приложении вы можете посмотреть на картину «Гибель Фердиада». Его отец Солтам в это время пытается поднять на битву мужчин Улада. Но они все еще страдавшие от проклятия Махи не только не в состоянии сражаться, но даже не понимают, чего хочет от них отец Кухулина. Не желает воевать и король Канхабар. Несмотря на то, что войска Медб уже хозяйничают на границе его владений, с трудом удерживаемые Кухулином. И ситуацию спасает только трагический случай. В минуту, когда Суалтам произносил очередную речь с призывами выступить против врага, Его конь, испугавшись чего-то, резко прыгнул в сторону. Суал там не удержался в седле и, соскользнув на бок, упал на собственный меч, который отсек ему голову. Но даже отсеченная голова отца Кухулина продолжала призывать Уладов на бой. И это страшное зрелище отрезвило их и позволило снять проклятие. Мужчины Улада начали чувствовать себя лучше и смогли взяться за оружие. Решающее сражение состоялось на равнине Гайрих, Причем во время этой битвы Кухулин проявляет благородство. Он встречается лицом к лицу с королевой Метп, но заявляет ей, что не собирается сражаться с женщинами и позволяет ей уйти. В итоге между Уладом и Коннахтом было заключено перемирие. А что же произошло с быком Бурым из Куальнге, которого подручные Метп угнали в ее владение? Попав в Коннахт, бык немедленно подрался с жившим там быком Финбенахом и убил его после чего побрел обратно в улод. Дойдя до родных мест, Бурый упал замертво. В жизни героя Кухулина было еще немало подвигов и приключений, и мы к ним вернемся в других главах. А пока, забегая вперед, скажем несколько слов о его гибели, тоже героической и очень показательной с точки зрения мифологии. Несмотря на то, что авторы мифов представляли Кухулина как величайшего воина всех времен и народов, Он в итоге погибает на поле боя, и одной из косвенных причин этого, возможно, стало неуважительное отношение героя к богине Мориган. Рассказывают, что во время очередной войны в палатку Кухулина однажды вошла неведомо откуда взявшаяся прекрасная девушка и предложила ему скрасить одиночество перед сражением. «Отстань, женщина», — ответил ей герой. «Не до тебя мне сейчас». «Хорошо», — ответила та но когда во время последующих сражений тебе внезапно помешает тот, от кого ты этого не ожидаешь, ты вспомнишь меня». Девушка покинула шатер и исчезла, а когда Кухулин вышел наружу, то увидел, что на дереве неподалеку сидит огромная ворона. Он понял, что его таинственной посетительницей была сама богиня Морриган. Соответствующую иллюстрацию явления богини Морриган в образе вороны можно найти в PDF-приложении по QR-коду. И во время последующих сражений богиня еще несколько раз напоминала о себе. Она то в образе угря обвивалась вокруг ног Кухулина, сражавшегося с врагами на мелководье, то обращалась в волчицу и отвлекала его внимание во время битвы. Второй причиной неудач приведших героя к смерти стало нарушение им священного запрета, который у кельтов назывался Гейс. Считается, что одним из гейсов для Кухулина было употребление собачьего мяса, потому что, во-первых, его самого образно назвали псом Кулана, а во-вторых, возможно, собака была одним из тотемных животных его рода. Но однажды Кухлин, по недоразумению, съедает кусок мяса собаки. Дело было так. Во время очередного похода он останавливается в гостях у некой старухи, которая угощает его мясом. Старухой это была Метбк которая, как известно, владела, ко всему прочему, еще и даром перевоплощения. Согласно законам гостеприимства, герой не мог отказаться от угощения, и после употребления собачьего мяса силы его стремительно пошли на убыль. Тотемизм – вера в то, что предком и особым покровителем народа или племени является какое-то животное, растение или даже явление природы. В верованиях некоторых народов тотемизм присутствует до сих пор. Кухулин погиб во время очередного набега войск королевы Метп. Она заручилась помощью одного из ирландских правителей, родственников которого Кухулин когда-то убил во время междуусобных войн. Как гласят легенды, получив несколько серьезных ранений и почувствовав, что умирает, герой привязал сам себя к священному камню, по другим источникам к дереву, чтобы умереть стоя. Древние мифы особо обращают внимание на то, что Кухулин отправился на битву с войсками Метп, уже зная, что ему грозит гибель. Он лишился поддержки Мориган и понимал, что нарушение священного запрета практически уничтожило его невероятные способности воина. И он все равно выступает в защиту родного Улада. В итоге Кухулин по сей день почитается как один из символов борьбы за независимость. Героизм по праву рождения, героизм полубога превратился в героизм подлинный. В PDF-приложении вы можете посмотреть изображение гибель Кухулина у камня Клохформар. Придя по QR-коду. Там, где ходили великаны. Герой несколько иного плана, Финн Маккумл, он же Финн Маккул или Фингл, впрочем, последнее имя у него появилось лишь благодаря известному вам Джеймсу Макферсону, и в качестве подлинно кельтского можно его не засчитывать. Финн — мудрец и воин, в роту которого были правители, друиды и даже боги. Некоторые мифы утверждают, что мать Фина приходилась внучкой самому богу Нуаде. О детстве и юности Фина имеется много легенд, но практически все они сходятся в одном. Рождение этого ребенка должно было принести большие неприятности кому-то из его старших родственников. Сюжет с предсказанием о том, что младенец, которому суждено появиться на свет, отнимет власть у отца или деда, у кельтов был очень популярен, как и у многих других народов. В общем, детство Афины проходило на полулегальном положении, а родной дед даже пытался его утопить. Тем не менее, ему удалось не просто выжить, но и стать выдающимся воином, под опекой лояльно настроенной родни, а еще постичь множество других премудростей. Непредсказуемые последствия Когда поэмы Джеймса Макферсона, написанные от имени Осиана, были переведены в России, имя Фингал стало очень популярно у собак. В частности, Некрасов в поэме «Крестьянские дети», написанной от имени охотника, упоминает своего верного Фингала. Конечно, подобным образом своих псов называли в основном просвещенные аристократы, а дворовые и деревенские собаки носили имена попроще. Рассказываю, что однажды друид, у которого обучался юный фин приказал ему наловить на обед рыбы и приготовить ее. Мальчик отправился выполнять указания и вскоре выловил огромного лосося. Но он не знал, что рыба эта непростая. Ему попался лосось мудрости. Когда-то эта рыба проглотила орехи, упавшие в воду со священного дерева, и вся мудрость теперь должна была перейти к тому, кто первым вкусит приготовленное из лосося блюдо. Ин не знал об этом. Лосось, видимо, несмотря на всю свою мудрость, никак ее не проявил, и юный ученик друида зажарил его, как любую другую рыбу. В процессе приготовления на боку лосося вздулся большой пузырь. Финн хотел проткнуть его пальцем, но сильно обжегся, сунул обожженный палец в рот и таким образом овладел великой мудростью. И с тех пор, когда Фину нужно было узнать что-то скрытное или получить совет от высших сил, ему достаточно было положить в рот кончик пальца. Уже в юности Финн стал предводителем отряда так называемых фениев. Воинов охотников В Ирландии у них, скорее всего, имеются реальные прототипы. Это наемники, служившие местным вождям или позднее королям. Они защищали правителей как от чрезмерно воинственных соседей, так и от внешних врагов. Ну а мифы о приключениях Финна, вероятно, создавались на протяжении многих столетий. В них есть истории и о борьбе с великанами, и о сражениях с врагами, и о перипетиях семейной жизни героя. В PDF-приложении вы можете рассмотреть изображение, на котором Финн слышит звуки волшебной арфы. Например, один из мифов гласит, что к числу главных антагонистов Финна Маккула принадлежал жуткий одноглазый великан по имени Гол, проживавший на территории современной Шотландии. Ину очень хотелось добраться до великана, сразиться с ним и тем самым увеличить свою славу. Чтобы попасть в Шотландию, воин начал забивать в дно залива каменные сваи. Практически закончив свою работу, он утомился, пошел домой и лег спать. же тем временем выйдя на берег своих владений, увидел, что со стороны Ирландии, к его берегу, протянулась то ли дорога, то ли плотина, то ли мост из каменных свай. Он перешел по нему и вскоре явился к Финну домой. Сфин в это время спал, зарывшись головой под одеяло, а его жена Уна готовила что-то в печи. «Где твой муж?» — спросил великан женщину. «Отправился то ли на охоту, то ли на рыбалку», — ответила та, сообразив, что лучше не выдавать присутствие своего супруга. «А кто это спит под одеялом?» — сурово спросил Гол. «А это наш с Фином маленький сын», — ответила Уна. «Не хочешь ли отведать лепешек?» «Хочу», — ответил великан. «Подавай их сюда». Женщина налила на сковородку тесто, но внутрь лепешки засунула железный лист, на котором обычно сушила в печи грибы и травы, а потом подала эту лепешку великану. Тот откусил и взвыл от боли, обломав об железный лист сразу несколько зубов. «Что ты так кричишь?» — спросила его жена фина «Так как же не кричать?» — завопил Гол. «Что за лепешки у тебя такие?» «Обычные лепешки», — ответила женщина. «Вот смотри, сейчас наш маленький сын съест такую без проблем». Она сделала еще одну лепешку, но уже не стала засовывать в нее никаких железок. А потом подсунула лепешку под одеяло, под которым лежал ее муж. фин быстро съел угощение, не проронив ни звука. «Вот видишь, — сказала Уна, — наш сын разжевал лепешку без труда. Если маленький сын Финна такой зубастый, что может съесть лепешку, о которой даже я обломал зубы, — подумал великан, — то каковы же челюсти у его отца? Пожалуй, пойду-ка я подобру по здорову. И, забыв попрощаться, гол вылетел из дома Финна и перебежал по каменному мосту к себе. А чтобы страшный Финн, который жует железные лепешки, не добрался до него, великан разобрал большую часть построенного им моста. Остатки этого сооружения, дорога гигантов, до сих пор находятся в Северной Ирландии. Современное фото части дороги гигантов можно рассмотреть в PDF-приложении. То, что мы сейчас называем дорогой гигантов, уникальное природное явление. Внешне оно напоминает многочисленные каменные сваи, в основном четырех- или шестиугольного сечения, забитые вертикально в берега и дно залива. Много миллионов лет назад на этом месте было несколько действующих вулканов, извергавших базальтовую лаву. Она застывала в виде огромных потеков, потом растрескивалась, вот так и появились штуковины, похожие на тысячи стоящих вертикально столбов. Где-то они кажутся утопленными в землю или воду по самую макушку, где-то торчат на много метров вверх. На острове Стафу у западного побережья Шотландии есть еще и финголова пещера. Вся, она, как и значительная часть острова, состоит из базальтовых столбов. Великий барт, сын Аленихи. Мифы сохранили имена нескольких жен Финна Маккумала. Возможно, дело просто в том, что эти истории складывались в разное время, на протяжении многих лет. А может быть, таким образом в мифологии отражено то, что у кельтской знати в древности, как и у большинства народов того времени, впрочем, практиковалось многоженство. Вернее, официальная жена была одна, но вдобавок к ней при дворе военного вождя или иного правителя могло находиться несколько десятков наложниц, скажем, из числа военной добычи. В PDF-приложении вы можете посмотреть на иллюстрации книгам о деянии Финна и о легендах Ирландии. И об одной из жен Финна рассказывают такую историю. Однажды Финн Мак -Кумал со своим войском фениев отправился на охоту. С Собой он также взял двух собак. Это были непростые псы. Тетка Финна Туирин когда-то была заколдована ведьмой и превратилась в собаку. В этом обличии она родила двух щенков, которые подросшие отличались невероятным умом и стали постоянными спутниками Финна на охоте и в военных походах. И вот Финн, его товарищ и собаки шли по лесу. Внезапно им навстречу выскочила красивая молодая олениха. Но собаки не набросились на нее и не погнали в сторону своего хозяина, чтобы он мог расправиться с животным. Они начали весело играть с Оленихой, всячески показывая ей свое расположение и облизывая ее морду. «Что это такое с собаками?» — спросил один из друзей Фина. «И почему Олениха не убегает? Сдается мне, что это непростое животное», — ответил Финн. Олениха же тем временем шла рядом с отрядом фениев, не боясь ни людей, ни собак, как будто она была давно знакома со всей компанией. А когда они добрались до владений Фина Маккумала, Она вместе со всеми вошла в ограду и устроилась на мягкой траве неподалеку от жилых построек. Хозяин приказал никому не трогать олениху, принести ей воды и различных овощей. Вечером все отправились спать, а глубокой ночью Фин Маккумал услышал шаги и увидел, что рядом с его ложем стоит очень красивая молодая женщина. «Меня зовут Садп», — сказала она. Я та самая олениха, которая сегодня встретилась на лесной тропе с тобой и твоими товарищами. Три года назад я отказала в благосклонности друиду из моего племени, которого зовут Фер доирих. Наказание он превратил меня в животное. Я должна была находиться в этом обличии до тех пор, пока у меня не появится возможность прийти к тебе, только в твоих владениях заклятие может уйти. И, как видишь, я действительно вернула себе человеческий облик. В некоторых вариантах легенды Садп превращает в оленях у жена друида. Также Садп иногда почитается как богиня нежности и красоты. Финн без ума влюбился в прекрасную женщину. Так, что на несколько месяцев даже забыл об охоте и военных походах. Они счастливо жили во владениях воина, но в один прекрасный день Финну сообщили, что недалеко от берега показались корабли северян. «Я вынужден ненадолго покинуть тебя», — сказал Финн своей жене. Я и мои воины и должны защищать жителей Ирландии. Но не беспокойся, как только мы прогоним врагов, я сразу же вернусь. На то, чтобы прогнать от берега Ирландии непрошенных северных гостей, Финну и его соратникам потребовалось 7 дней. После этого он возвратился в свои владения. Но почему-то Садб не выбежала ему навстречу, а лица слуг были печальными. «Что случилось за то время, пока меня здесь не было?» спросил Финн Маккумал. «Пока ты сражался с северянами», — ответили ему. Сад каждый день выходила на земляной вал и вглядывалась вдаль. Ей хотелось увидеть тебя первой, когда ты будешь возвращаться домой. И вот три дня назад на дороге показался человек, как две капли воды, похожие на тебя. Причем вдали раздавались звуки, похожие на боевой клич твоих фениев. Сатп побежала к этому человеку, но когда она приблизилась, он достал из-под плаща ореховый жезл и прикоснулся к ней. И в тот же момент прекрасная женщина исчезла, а на дороге вместо нее стояла олениха. Твой двойник пропал, как будто его и не было, а охотничьи собаки, не признав сад в облике оленихи, прогнали ее в сторону леса, и больше мы ее не видели. Финн понял, что Садп снова заколдовал друид Фер доирих Три дня он просидел в своих покоях, проливая слезы, а потом отправился на поиски любимой жены. Семь лет в промежутках между военными походами ведь он по-прежнему защищал свою землю от врагов, фин искал свою супругу, в каком бы облике она ни была, человеческом или оленем, но не находил ее. И вот однажды во время охоты его собаки убежали далеко вперед, и вскоре фин услышал, как они яростно кого-то облаивают. Он помчался туда, откуда доносил Салай, и увидел, что псы окружили прижавшегося к дереву мальчика. Никакой одежды на ребенке не было, а волосы его, видимо, никто никогда не стриг. Они были длиной ниже пояса. Но больше всего Фина удивило то, что мальчик был как две капли воды похож на него самого. Он забрал ребенка домой, накормил его, отвел ему комнату в своем доме, и вскоре мальчик начал говорить. Вот что он рассказал. «Я жил со своей матерью Оленихой в прекрасной зеленой долине. Не знаю, почему моя мать была именно такой. Другой я никогда не знал. Мы жили хорошо и безмятежно, но время от времени к нам приходил какой-то человек в темной одежде со злым лицом. Он о чем-то разговаривал с моей матерью, чего-то от нее требовал. Она же в ответ на его уговоры лишь качала головой. И вот однажды этот человек пришел, набросил на шею моей матери оленихи веревку и куда-то потащил ее. Я хотел помочь ей, но все мое тело внезапно сковала неведомая сила. Я упал на землю, и более я ничего не помню. А потом меня нашли твои собаки. Вопросы генетики. В большинстве вариантов мифа Садп является дочерью Бодба Дерга. Это представитель племени Туата де Данан, сын бога Дагды. Возможно, именно по материнской линии Осиан унаследовал красноречие и поэтический дар. Понял Финн, что речь идет о его жене Садп. А мальчик, судя по всему, был родным его сыном, которого Садп родила уже после того, как снова превратилась в оленяху. Финн назвал своего обретенного сына Оссиан «Ойсин», что означало «олененок». Когда мальчик вырос, он стал величайшим воином и бардом, который составил множество преданий о подвигах своего отца. Ну, а про никто никогда более не слышал. Возможно, ее убил за непокорный злой колдун, возможно, она осталась скитаться по лесам в облике оленихи, полностью позабыв человеческую речь и все, что с ней было кельтских мифах, как и в мифологии любого другого народа, множество историй на вечные темы. Благородство и низость, любовь и ненависть, вероломство и преданность. Продолжим знакомство.